Амброс Бирс. Ущелье призраков, глава 1. Как валят деревья в Китае, в полумиле к северу от гнездилища Джо Данфера. Если от Хатана ехать к мексиканскому холму. Дорога ныряет в мрачное ущелье. Открывается оно не сразу и как бы нехотя, словно бережёт до поры какую-то тайну. Когда мне приходилось проезжать по нему, я непременно оглядывался, надеясь, что пора уже настала и тайна вот-вот мне откроется. Но даже если мне не открывалось ничего особенного, а так оно всегда и бывало, я все равно не чувствовал разочарования. Просто время еще не настало. И этому, конечно же, есть веские причины. А в том, что тайна это когда-нибудь мне откроется, я был уверен так же, как в существовании Джо Данфера, чью землю это ущелье рассекало. Мне приходилось слышать, будто Джо собирался выстроить дом в дальнем конце ущелья, но потом передумал и воззиждил свой дом Гермафродит, двуединую помесь жилого дома с забегаловкой, на другом краю своих земель. у дороги. Этим он, наверное, хотел всем показать, как круто он передумал. Надо сказать, что Джо Данфер, более известный как Джо Виски, был в тех местах персоной заметной. Долговязый тип лет сорока от роду, с копной нечесанных волос и масластыми лапами, кисти которых здорово напоминали связки тюремных ключей. О лице же можно сказать, что оно состояло из одних желваков. Ходил он чуть пригнувшись, и потому казалось, что он готов прыгнуть на каждого и перервать глотку. Кроме пристрастия, которому он был обязан своим прозвищем, мистер Данфер отличался глубочайшей антипатией китайцам. Однажды я своими глазами видел, как он буквально взбесился из-за того, что кто-то из его погонщиков позволил измученному жаждой проезжающему азиату напиться из лошадиной поилки, что стояла неподалеку от входа в салон. Я тогда осмелился указать Джо, что он ведет себя не по-христиански. Он же простыми словами объяснил мне, что насчет китаёс в Новом Завете нет ни слова, а уходя пнул своего пса – поскольку у собак спаситель тоже, помнится, любить не завещал. Через несколько дней я зашел в салон Джо Данфера и обнаружил, что он сидит в одиночестве. В разговоре я осторожно коснулся его антипатии китайцам, и он, к немалому моему удивлению, на этот раз не стал яриться и ответил вполне спокойно. «Наши здешние места, — сказал он, — слишком круты для вас, юнцов из Восточных Штатов». Вам просто не невдомёк, что тут и к чему. Вы треплетесь о разных там свободах для китайских иммигрантов, а сами чилийца от канака отличить не можете. А вот когда приходится драться за свою кость с поганой сворой косоглазых, тут уж не до сюсюканья. Тут этот долговязый паразит, который, уверен, дня в своей жизни не посвятил честному труду, открыл китайскую табакерку и зацепил понюшку размером с добрую копну. Укрепив таким образом свой дух, он объявил с напором. «Они ж не люди никакие, а просто ненасытная саранча. И скоро, вот сам увидишь, обожрут всю нашу благословенную страну». Он сунул в нос свой фураж, просморкался и продолжил с воодушевлением. «У меня на ранче лет пять назад был один китаёза. Ты вот послушай меня, глядишь и поймешь что-нибудь. Я тогда жил паршиво, лопал без просоху, а на гражданский долг и вовсе плевать хотел. В общем, взял я этого язычника поваром». Но когда я вернулся в Лона церкви и меня собрались выдвинуть в Конгресс штата, глаза-то у меня и открылись. Но что мне с ним, слышь, было делать? Если б я турнул его, он бы нанялся кому-нибудь еще, и там ему, может быть, куда как солоно пришлось бы. Как, слышь, следовало поступить доброму христианину, правда, совсем еще зеленому? который всерьёз верит, что все люди — братья и божие дети». Джо прервался, словно желая послушать, что я ему отвечу. Самодовольство, написанное у него на физиономии, показалось мне каким-то ненатуральным, как у человека, который решил свою проблему, но смухлевал при этом. Он встал со стула, налил из непочатой бутылки полный стакан виски и залпом его ополовинил. «А еще надо сказать...» Вновь заговорил он, что был он совсем никчемный, ничего толком не умел, да еще и грубил. Ну, да, все они такие. Учил я его, учил, но толку не добился. Я, слышь, подставлял другую щеку семь раз, а потом сделал так, чтобы его тут больше не было. Слава богу, мозгов у меня на это хватило. Воспоминаний об этом радостном событии Джо отметил очередным глотком. Мне же, честно сказать, невдомёк было, чему он радуется. Лет пять назад задумал я выстроить себе какую-нибудь хибару, еще до того, как построил вот эту. Ну и послал этого Ави на пару с гофером, чудным таким коротышкой валить лес. Само собой, я не надеялся, что от Ави с его рожей, вечно сияющей, как июньский полдень, и угольно-чёрными глазками будет много толка». Кстати, зенки у него были просто дьявольские. Такие в нашей-то глуши иной за всю жизнь не увидит. Тот мистер Данфер уставился на дырку в тонкой перегородке, которая отделяла бар от гостиной, словно это был дьявольский глаз его повара-китайца. Тот самый глаз, чей разрез и цвет мешал ему быть хорошим слугой. «Вы ведь, слюнтяя из восточных штатов, ничему не верите, когда вам говорят правду насчет этих желтых дьяволов!» Он опять начал ериться, но как-то вяло. «Так вот, этот самый китаёза был самой вредной сволочью на сто миль от сан франциско Этот желтый пакостник с поросячьей косичкой подрубал деревце со всех сторон. Не дать не взять, как червяк редиску объедает». Говорил я ему, что так не по-людски, даже сам показывал, как надо рубить, чтобы дерево валилось куда надо. Но едва я отворочусь, вот так. Тут он отвернулся и сделал заодно еще глоток. Так вот, едва отвернусь, он опять за свое. Ясно тебе. Пока я смотрю на него, вот это вот. Он вытаращил на меня мутные глаза, в которых, наверное, уже двоилось». «Жёлтый мерзавец работает по-человечески! Отворачусь!» — Джо отвернулся и отхлебнул уже из бутылки. «Он снова за свое. Я, бывало, посмотрю на него с этакой вот укоризной, вот так вот, а эта тварь словно и не замечает!» «Наверное, мистер Данфер хотел и на меня взглянуть с такой вот укоризной, но взгляд его здорово бы обеспокоил всякого невооруженного человека». Утратив всякий интерес к его рассказу, бесвязному и нескончаемому, я встал, собираясь попрощаться. Но не успел я и шага сделать, как он встал на ноги, взял со стойки бутылку и с невнятным: Вот это вот! Залпом прикончил ее. Господи, как же он взревел! Как сокрушенный титан, не дать и не взять! А потом качнулся назад, словно пушка, после выстрела, и грохнулся на стул. будто его, как быка на бойне, треснули обухом по голове. Он в ужасе уставился на стену. Глянул туда и я. А там... глаз. Дырка превратилась в большой черный глаз, точнее сказать, кто-то смотрел на нас через эту дырку. Смотрел он без всякого выражения, но это оказалось страшнее самой злобной ярости. Помнится, я закрыл лицо ладонями, лишь бы не видеть этого наваждения». «Да и наваждение ли то было? Но тут вошел невысокий белый человек, он был у Джо прислугой, и страх отпустил меня. Из салона я вышел, серьезно опасаясь, что подцепила Джо белую горячку. Лошадь моя стояла у поилки. Я отвязал ее, забрался в седло и отпустил поводья. На душе у меня было так гадко, что я даже не видел, куда еду. Я не знал, что мне думать обо всем этом». И потому, как водится в таких случаях, размышлял долго и бесплодно. Утешало меня только то, что на утро мне надо было уезжать отсюда, и, скорее всего, навсегда. Тут в лицо мне повеяло холодом. Я пришел в себя, поднял голову и обнаружил, что въехал в ущелье. День стоял на редкость душный, и переход от ужасного. буквально зримого зноя, веющего со стороны пересохших полей, к прохладному сумраку, наполненному птичьим щебетом в душистой кедровой чаще, мигом меня освежил. Мне по-прежнему хотелось разгадать тайну ущелья, но поскольку оно не делало шагов навстречу моим желаниям, я спешился, отвел лошадь в подлесок и привязал к молодому деревцу. Потом уселся на камень и задумался. Сначала я решил разобраться, почему это место мне не по душе. Расчленив его на элементы, я объединил их в полки и роты, а потом, мобилизовав всю огневую мощь логики, ударил на них с несокрушимых позиций под канонаду неоспоримых выводов и залпы общего интеллектуального наступления. И вот когда моя мозговая артиллерия подавила сопротивление противника и приблизилась к позициям чистых абстракций, Супостат вдруг прервал ретираду, скрытно перестроился в мощную фалангу и, ударив с тыла, взял меня в плен со всеми орудиями и обозом. На меня почему-то накатил страх. Чтобы стряхнуть его путы, я поднялся и пошел по едва заметной заросшей тропке. Она велась по дну ущелья вместо ручья, которым природа здешние места не снабдила». Деревья по сторонам тропинки росли самые обычные, примечательные разве что искривленными стволами и причудливо изогнутыми ветвями. Ничего сверхъестественного мне в них не виделось. Еще на тропинке валялись камни. Очевидно, они покинули склоны ущелья и скатились на дно, где им было покойнее. Но и в их каменной неподвижности не усматривалось ни намека на неподвижность, свойственную смерти. Вот только тишина была вполне кладбищенская, нарушаемая лишь тихим шепотом ветерка в ветвях. То, что я искал, никак не связывалось с пьяной болтовней Джо Данфера. Только выйдя на вырубку, где во множестве валялись поваленные деревца, я сообразил, что именно здесь Джо собирался поначалу выстроить свою хибару. Вывод этот подтверждался еще и тем, что некоторые из деревьев Валил явный дилетант. Они были подрублены со всех сторон. Правда, остальные валил человек опытный. Пеньки имели вид тупого клина. Вырубка была небольшая, шириной не более 30 шагов. А сбоку виднелся маленький холмик, густо поросший травой. Его вполне можно было принять за естественное образование, если бы из бурьяна не торчал надгробный камень. Помнится, я тогда даже не удивился. Я смотрел на свою находку с теми же чувствами, с какими, наверное, Колумб озирал холмы и долины Нового Света. Я не спешил подходить к надгробью. Сначала я счёл за благо еще раз осмотреть все вокруг. Даже часы достал и завел, хотя обычно делаю это совсем в другое время. И только потом приблизился к камню. Могила... небольшая и явно давнишняя, была в довольно приличном состоянии, чего я правду сказать не ожидал, уж больно дикое было место. А увидев рядом с камнем клумбу садовых цветов, которую недавно кто-то заботливо полил, я даже рот раскрыл от удивления. По некоторым признакам я понял, что надгробный камень долгое время пролежал перед чем-то порогом. На нем была высечено, точнее сказать, выдолблена эпитафия такого вот содержания Ави Китаёза. Возраст никто не знает. Работа луджо Данфера, этот памятник, поставленным на вечную память Китаёзе. А еще чтобы все эти желтые не больно нахальничали, чёрт их всех возьми, она была славной девчонкой. Не могу передать, до какой степени поразила меня эта надпись. Краткая, хотя и достаточно полная характеристика усопшего, циничное признание собственной вины, совершенно неуместная, даже, пожалуй, кощунственная ругань, нелепая путаница с полом покойного, да и весь стиль, точнее сказать, совершенное его отсутствие, все это являло не только скорбь ее автора, но и его безумие. Я решил, что дальше искать не стоит». Наверное, мне не хотелось портить драматический эффект, тем более, что тайну я в какой-то мере раскрыл. Я повернулся и пошел прочь. И более четырех лет нога моя не ступала на земли этого графства. Глава вторая. Тот, кто правит крепкими быками, должен обладать крепким умом. «Но! вперед, шиндя-брындя!» Так вот, поприветствовал меня чудной мужичонка, сидевший на телеге с дровами, которую влекли два быка. Телегу они тянули легко, но при этом изображали несусветное напряжение, что, впрочем, не могло обмануть их господина. Я стоял на обочине дороги, а джентльмен этот смотрел прямо на меня, так что я не сразу понял, к быкам он обращается или ко мне. Я не взялся бы утверждать, что быков зовут Шинди и Брынди, не поручился бы я и за то, что понукает он именно их. Как бы то ни было, никто из нас его не послушался. Мужичонка отвел от меня взгляд, длинной палкой вытянул по спине Шинди и Брынди, а потом сказал негромко, но с чувством «Ух, чёртова шкура!» Словно шкура у быков была общая. Поняв, что он пустил мимо ушей мою просьбу подвести и едет себе мимо, я поставил ногу на спицу колеса, а когда его вращение подняло меня на уровень ступицы, залез без особых церемоний на телегу и вскоре уселся рядом с возницей. Тот, даже не глянув на меня, снова хлестнул своих скотов, добавив увещевание. «Шевелись, на хреново!» Потом владелец повозки, точнее бывший владелец, поскольку во мне крепло ощущение, что я сей дилижант захватил, посмотрел на меня странно знакомым взглядом и отложил свой кадуцей, который, против ожидания, не зацвел и не превратился в змею. Скрестив руки на груди, он спросил с самым мрачным видом. «Чего ты сделал с виски?» Я собрался был ответить, что выпил, мол, Но вовремя разобрал в вопросе иной смысл. Да и сам мужичонка смотрел на меня куда как серьезно. Не зная, что ответить, я просто промолчал, хотя и понимал, что молчанием своим только усиливаю подозрения и даже, возможно, признаю какую-то вину. Тут на мое лицо упала прохладная тень, и я поднял голову. Мы въехали в ущелье. Мне трудно описать чувства, которые на меня нахлынули, ведь я не бывал здесь уже четыре года, с тех самых пор, как ущелье открыло мне свою тайну. Я чувствовал себя так, будто друг рассказал мне о своем давнем преступлении, а я подло от него сбежал. Мне ясно вспомнился Джо Данфер и его путанные откровения, а еще могильный камень с невразумительной эпитафией. Мне вдруг захотелось узнать, что с ним сталось, и я спросил об этом своего пленника. Он же, не отводя взгляда от бычьих спин, пробурчал. «Но, черепашь ятродья! Его положили рядом с Ави, в дальнем конце ущелья. Хочешь глянуть? Вас ведь всегда тянет туда, где... Так что ждал я тебя! Тпру!» Заслышав этот приказ, Шинди с Брынди, они же, черепашь отродья стали как вкопаны. Еще и эхо в ущелье не успело стихнуть, А двоица это уже лежало в дорожной пыли, подвернув под себя все восемь ног и совершенно не думая, какие последствия это может иметь для их чёртовой шкуры. Чудной же мужичонка сполз на землю и пошёл вглубь ущелья, ни разу не обернувшись, чтобы взглянуть, иду я за ним или нет. Я, впрочем, шёл. Последний раз я был здесь примерно в тех же числах и в тот же час. Громко трещали сойки. Но деревья шелестели так же мрачно, как и тогда. Сочетание этих звуков привело мне на ум связанную болтовню мистера Джо Данфера со всеми его недомолвками. Такое же причудливое сочетание грубости и нежности я усматривал в единственном литературном экзерсисе Джо — эпитафии над могилой Ави. Всё в ущелье было по-прежнему. Вот разве что тропинка сплошь поросла травой. но на вырубке, куда мы вскоре пришли, перемены были более заметны. Пеньки китаёзные выделки уже ничем не отличались от пеньков американских, как если бы традиционное варварство Старого Света и цивилизация Нового примирились, наконец, сойдясь на совместном упадке. Что ж, такова судьба всех цивилизаций. Холмик был еще различим, но его буквально оккупировала медвежья ягода, заглушив слабые травы, А садовая фиалка то ли уступила все права своей лесной сестрице-простушке, то ли сама одичала. Второй могильный холм оказался длиннее и шире первого, первый же рядом с ним казался еще меньше. Старое надгробье завалилось и очутилось теперь в тени нового. Причудливую надпись на нем было уже не разобрать под слоем палой листвы. Новая эпитафия была лишена литературных достоинств старой. Пожалуй, она могла бы послужить образцом краткости и грубости. Джо Данфер. Он подох. Поморщившись, я отвернулся и смел мусор с могилы язычника. Теперь в издевательской надписи, явившейся на свет после долгого забвения, мне почудился некий пафос. А еще мне показалось, что спутник мой, прочитав ее, посуровил еще больше. В нем даже проглянуло что-то вроде мужества. даже, пожалуй, гордости. Но увидев, что я смотрю на него, он быстренько напялил прежнюю личину, но теперь в его облике сквозило нечто почти нечеловеческое. Огромные глаза, например, мучительно знакомые, привлекательные и отвратные одновременно. Я решил разом покончить с загадками и недомолвками. «А что, друг мой?» — сказал я, кивнув на старую могилу. «Китайца этого Джо Данфер ухлопал». Мужичонка стоял, прислоняясь спиной к дереву, и смотрел то ли на верхушки кедров, то ли в голубое небо. Не взглянув на меня, даже не меняя позы, он процедил. «Нет, сэр. Это было убийство при отягчающих обстоятельствах. Значит, все таки он его убил?» «Убил, ясно. Тут и говорить нечего. Кто ж про то не знает? Разве сам Виски не сознался перед жюри коронера?» «Разве в ихнем вердикте не было сказано, смерть наступила как результат здорового христианского чувства, вспыхнувшего в душе человека белой расы? И разве община не отлучила его за это от храма? А потом наши избиратели разве не сделали его мировым судьей, чтобы святошем нос утереть? Ты что, не знаешь, как в этой стране дела делаются?» А правда, будто Джо убил его за то, что он то ли не умел, то ли не хотел рубить деревья так, как это делают белые. Ясно, правда. Уж если в протоколе записано, так стало быть, правда. А то, что я мог бы насчет этого порассказать, суду без надобности. Не меня ведь хоронили, не я речь над могилой толкал. А истина это правда в том, что Виски ко мне преревновал. Мужичонка надулся, как индюк, И поправил воображаемый галстук перед воображаемым зеркалом, точнее сказать, смотрясь в свою ладонь. «Приревновал к тебе?» — по-хамски изумился я. «Ко мне, ясно. А чем это я тебе не хорош? Тут он принял весьма изящную позу и огладил свою потрёпанную куртку. А потом, понизив голос, продолжил тихо и выразительно. «Виски уж так возился с этим китаёзой, что и не расскажешь!» Кроме меня никто не знал, как он к нему присох. Ведь часа без него заразы не мог прожить. Раз пришел он на вырубку-то, а мы там с китаёзой филоним. Он спит, а я тоже рядом валяюсь, и у него из рукава тарантула добываю. Тут виски, хватит мой топор, и к нам. Но я-то увернулся, а вот ави он бог так и разрубил, того ж подбросило». Виски попёр было на меня, смотрит, а на пальце на моем тарантул болтается. Только тут он и понял, в какую кучу влип. Бросил он топор и грохнулся на колени рядом с авией, а тот и дёрнулся так, глаза открыл, они у него большие были, вроде вот моих, обнял Вискину голову, притянул к себе и держит. Но недолго он держал, дрожь по нему пробежала, застонал он и помер. Рассказывая, мужичонка совершенно преобразился. Когда он описывал эту сцену, комизм, точнее сказать, сарказм, совершенно исчез из его речи, а мне было трудно подавить волнение. Он оказался прирожденным актером, и так меня заворожил, что все мои симпатии были безраздельно на его стороне. Я шагнул к нему, чтобы пожать руку, но он вдруг ухмыльнулся и закончился с мешком». А когда виски поднял свою башку, выглядел он любодорого. Волосы в рожа белая, как бланковая карта. Одежку можно было сразу на помойку нести. А ведь он тогда у нас щеголем числился. Глянул он на меня и тут же отворотился. Вроде как наплевать ему на меня было. А тут в пальце моем пауком укушенном, сильно так затокало. Потом яд в голову ударил, и повалился бедняга Гофер на земь без памяти. Вот потому и на дознание не пришел. «А чего ради ты потом держал язык за зубами?» — спросил я его. «Да вот такой уж у меня язык!» — ответил Гофер, и видно было, что с этой темой он покончил. Вот с тех самых пор Виски стал лопать, не просыхая. Тогда же и на желтых вызверился». Сдается мне, казнился он, что убил Ави. Но точно не скажу. Со мною это он не больно насчет этого распространялся. А вот если подворачивался человек, умеющий слушать, вроде тебя, поганца, например, тут он язык-то, конечно, распускал. На могиле китаёза он поставил камень и выбил на нем надпись, как умел. Надо сказать, три недели ковырялся, а между делом, ясно, пил». Я-то вон эту, за один день выбил. А когда Джо умер? Спросил я, как бы, между прочим. Ответ его был совершенно неожиданным. Так вскоре после того, как я в дырку глянул, смотрю, а ты ему в стакан какую-то дрянь сыплешь. Борджи, чертов. Кое-как проглотив это обвинение, поначалу я этого клеветника придушить был готов, я наконец-то понял, в чем тут дело. Я посмотрел гоферу прямо в глаза и спросил ровным голосом. «Скажи-ка, а давно ты спятил?» помнясь от поразительного обвинения, я был готов задушить наглеца, как вдруг меня осенило. Я все понял. Устремив на него пристальный взгляд, я спросил как можно спокойнее. «Скажи, а давно ты сошел с ума?» «Девять лет назад!» — возопил он, воздев кулаки к небу. «Девять лет!» С тех самых пор, как этот выродок убил женщину, которая любила его больше жизни, и куда сильнее, чем меня, а ведь я сюда за ней притащился из самого Сан-Франциско. Он ее там в покер выиграл. Негодяй, которому она досталась, стыдился ее и обращался хуже, чем со скотиной. А я все эти годы заботился о ней. Ведь это ради нее я хранил тайну Джо Данфера, пока она его изнутри не сгрызла». а когда ты его отравил, я исполнил последнюю его волю, похоронил рядом с нею и камень поставил. С тех пор я на ее могилу не приходил, с ним встречаться не хотелось. С ним? Гофер, дружище, да ведь он же умер. Вот потому я его и боюсь. Я отвел его к телеге и пожал на прощанье руку. Спускались с сумерки, А я все стоял на обочине и глядел ему вслед. До меня донеслись еще шлепки палки по бычьим спинам и возглас: "Но пошли живей, маменькины цветики!"